Глава 2. Проверка. Меня приводят в подземную оружейную. Все стены здесь плотно увешаны всеми возможными видами оружия. За мечами, рапирами, кинжалами, гирляндами из острых сюрикенов, цепей и прочих орудий убийства почти не видно каменных стен. Как только дверь захлопывается, командир Вин поворачивается ко мне. «Лорен Гарднер, какой курс обучения вы прошли?» «Курс обучения? О чем она? Ничего не понимаю». «Чародейка в утрин неотрывно следит за мной». «Какими боевыми искусствами вы владеете?» «Я... я не понимаю». «Заикаюсь я». Сжав побелевшие от напряжения губы, «Чародейка расхаживает по комнате, не сводя с меня глаз, как будто я опасное, непредсказуемое животное». «Что вы умеете делать волшебной палочкой, МакГарднер?» «Не отстает чародейка. Да что ей надо?» «Я не... У нас никогда не было волшебных палочек». Она останавливается передо мной и угрожающе направляет на меня тонкий палец. «МакГарднер, отвечайте на вопрос!» «Спрашиваю еще раз. Что вы умеете делать волшебной палочкой?» «Ничего!» — выкрикиваю я, протягивая к чародейке руки. Вы умеете обращаться с холодным оружием? Лукаво усмехаясь, спрашивает она, будто подхватывает игру. Нет, зачем все эти вопросы? Вы владеете магией ножей? Чем? Нет. Каледонской борьбой на палкой? Нет. Астеронскими дубинками? Она перечисляет еще пару дюжин боевых искусств, о которых я никогда в жизни не слышала. Да что тут творится? Нет. Разозлившись, снова выкрикиваю я: Меня ничему такому не учили! Метнув на меня хмурый взгляд, чародейка продолжает вышагивать по комнате, задавая новые вопросы. Разве ваш дядя не обучал вас боевым искусством?» Дядя? Конечно, нет! Он скрипичный мастер, делает скрипки. Но палочку-то он вам дал. Дядя Эдвин не разрешал держать в доме волшебные палочки. Качаю я головой на секунду вспомнив о подарке Сейдж. Уперевшись рукой в бок, чародейка недоверчиво смотрит на меня. «Хватит притворяться, Лорен Гарднер! Ваш дядя не мог оставить вас безоружной!» «Дядя Эдвин вообще-то против насилия?» Объясняю я. Застыв на месте, команда Вин смотрит на меня, будто я вдруг заговорила на непонятном языке. «Что?» «Дядя Эдвин не любит...» «Я слышала!» «Тогда почему?» «Чем вы вообще занимались?» «Где?» «В доме своего дяди!» С каждой минутой эта чародейка раздражает меня все больше и больше. Ухаживала за садом, за животными. Не проговориться бы о скрипках. Женщинам не полагается делать музыкальные инструменты, а выдавать дядю Эдвина я не собиралась. И еще читала, варила снадобья, Вырезала деревянные игрушки. Игрушки? Игрушечных животных. Пожимаю я плечами. Кукольную мебель. Дядя продавал эти игрушки. Эльф Холлины, которые до сих пор смотрели на меня с опаской, удивленно переглядываются. Вы что-то скрываете? Зловыплевывает чародейка, обвиняющий глядя на меня. Возьмите оружие. Мне подают гладкую палочку из красного дуба. Командор Вин указывает на столик у дальней стены, где виднеется незажженная свечка в латунном подсвечнике. «Зажгите свечу!» Взвесив в руки палочку, я глупо спрашиваю. «А как?» Макгарднер, вы испытываете мое терпение! Это простейшее заклинание! Я не знаю никаких заклинаний!» «Мин, принеси книгу заклинаний!» Рявкает чародейка кому ты из свиты. Мин приносит книгу и открывает передо мной потрёпанные страницы. «Направьте палочку на свечу и произнесите эти слова». Сдержанно советует она. «Что-то знакомое. Я где-то слышала эти слова. Может быть, во сне? Точно, когда мне снился лесной пожар!» Неуклюже подняв палочку, и направляю ее тонкий конец на свечу. «Иллюмин!» Тонким дрожащим голосом произношу я. Командор Винс отвращеням фыркает. Лорен Гарднер, вы неправильно держите палочку. Обхватите рукоятку ладонью, иначе волшебная сила не найдет выхода. Я покрепче перехватываю палочку, направив тонкий конец на свечу. Рука мелко подрагивает, подняв книгу заклинаний, я слово за слово читаю заклинание. Где-то внизу под ногами скапливается сила. Перед глазами возникает огромное дерево. Я охую от неожиданности, когда сгусток энергии прокатывается по мне волной от ног до руки, выбивает палочку из пальцев и тем же путем уходит в землю. «Как больно!» Палочка с глухим стуком падает на пол, а я обескураженно смотрю на свечу. «Ничего, она даже не задымилась. А вот рука у меня болит, как будто ее прожгли изнутри насквозь». «Что это было?» Лахлан, Грей и его солдаты явно разочарованы, а чародейки и эльф Холлины облегченно вздыхают. Только командор Вин обеспокоенно смотрит на руку, которую я баюкую, чтобы ослабить боль. Что ж, прогнав с лица тревогу, уже бесстрастная, Вин снова поворачивается к отцу Лукаса. Похоже, Лахлан, Макгарнер никак не может быть следующей черной ведьмой. Я же говорила! Бормочу я, разминая руку. Боль понемногу отступает. Но сила, которую так обожгла меня, откуда она взялась? «Лорен Гарднер», — церемонно объявляет отец Лукаса, — «вам присваивается первый уровень магической силы». «Самый низкий уровень. Значит, во мне нет ни капли магии. И все же я, несомненно, что-то почувствовала. Может, сейчас мне не добраться до волшебной силы», но она во мне есть. Отголосок магии черной ведьмы у меня в крови. Он прячется и ждет своего часа.